Глава 13 Лориан Риатон А вы нигде не было. Как найти иголку в стоге сена, если с этой иголкой нет никакой связи? В первую очередь обыскали все кладбища, склепы и сточные канавы. Я до сих пор помню, где нашел тело его высочества три месяца назад и не обманывался напускным благородством эскарцев. но нигде не нашли тела. Оставались последние минуты. Я был в таком отчаянии, что от меня шарахались мои же люди. Казалось, что я сейчас начну убивать. А потом, если буду в настроении, воскрешать, но это не точно. Я подлетел к двери, у которой стояли двое из корейских охранников. Каждый выставил магические щиты, взглянув на меня с враждебностью. «Его высочество отдыхает, к нему нельзя». «Мне можно!» — откликнулся озлобленно и увернулся от первого удара охранника, который ринулся в мою сторону, едва я попытался пройти. А вот второго пришлось приложить магией. Щит раскололся. Он выставил второй, но тот не успел сформироваться. От магического удара охранник упал. Я развернулся опять к первому эскарцу. «Это нападение на эскарию?» — уточнил он со скалом. «Это вы напали на меня первыми», — парировал я. Вы пытались пройти, нарушив безопасность королевского гостя. Кто ты такой, чтобы отдавать мне приказы? И как докажешь мою вину? Меня просто повело. Загружилась голова, выступил вперед, а потом лишь самооборона. Я с дороги, — рыкнул я, и охранник вздрогнул. Но убивать никого не пришлось. Дверь распахнулась. На пороге стоял его высочество Кайлин. Он сложил руки на груди и с прищуром смотрел на меня. Интересно. «Неужели слухи не врут, и ты увел женщину своего брата?» «Как интересно, что вы сами о ней заговорили первым», — откликнулся я и прошел в комнату. «Она жива?» Он молчал, и я повысил голос. «Последний раз спрашиваю, она жива?» Кайлин с усмешкой закрыл дверь и развернулся ко мне. Отвечать он явно не хотел, и я бросил папку с документами на стол. «Это собранные данные на вас». «Сегодня вы выходили на связь с двумя главами корейских шпионских групп, подосланных в Рошманд. Их деятельность давно установлена и доказана. Одна из групп занималась устранением леди Амари Риатон, которая тоже служила на благо Эскарии, предав родное королевство. Выдал я на одном дыхании, и с каждым моим словом улыбка таяла на лице Кайлина. Заключительная информация пришла мне буквально минуту назад. Именно поэтому я воспользовался ей только сейчас». Не хватало доказательств, без последнего штриха, привязки шпионов к принцу, и буквально час назад он вышел с ними на связь. Двадцать минут назад Эскарец был уже здесь, ныне мертвый, а я смог получить необходимые сведения. «Вы мне угрожаете?» «Прошу о взаимодействии. Я уберу эту папку в дальний угол и позволю вам покинуть Рошманд, если вы немедленно сообщите мне о местонахождении Амари Риатон, даже если она мертва». «Сообщите об этом немедленно», — Кайлин призадумался. «Мне хотелось уничтожить его прямо сейчас. Он ведь знал, где находится Амари. Если из-за него мне не удастся ее возродить, он покойник». «У меня иное предложение. Эту папку вы немедленно уничтожаете, а я, так уж и быть, возможно, помогу вам найти жену вашего брата», — усмехнулся принц и призадумался. «Хотя нет уже бывшую жену». «Татуировки ведь на нем поблекли?» На моем лице заходили желваки. «Что он за эгрос, раз так легко может говорить о чьей-то смерти?» Злость бесконечными волнами поднималась во мне, концентрируясь в пальцах. Я сжимал и разжимал кулаки. «Вы, видимо, не понимаете ситуацию. Никакого, возможно, не может быть!» Я приблизился к нему вплотную. «Я убью вас прямо здесь и сейчас!» Потом, если будет настроение, я воскрешу, чтобы вы сказали мне, где находится Амари. А если не узнаю, вновь бью. Мы можем продолжать так играть, пока вам не надоест оказываться в обители Мартаны». По лицу принца мелькнуло сомнение в купе со страхом. На самом деле я бравировал. Во-первых, у меня нет на это времени. Во-вторых, поднимать человека из мертвых — весьма трудоемкий процесс. И мне следовало сохранить силы для Авы. Мне было страшно, что я не успею, но я надеялся, что Мартана мне поможет. К тому же меня голодали сомнения, умерла ли она на самом деле. Внутри что-то зудело. Я все думал о том, что в прошлую смерть Авы ее связь ни с Элджином, ни со мной не разорвалась. Скорее всего, татуировки с братом бы растаяли, когда она окончательно перешла за грань. Но до этого татуировки сохранились. Я успел ее возродить, и сейчас... Либо ее убили раньше, что я бы непременно почувствовал, либо она жива. Ей могли что-то подмешать или надеть артефакт. Эта мысль не сразу пришла в голову, ведь ведомой паникой и страхом я искал труп и только после подумал об этом исходе. — Вы не посмеете, лордриатон. Это будет войной. — Ну что вы, какая война, особенно с таким послужным списком? Я кивнул на папку на столе. «И да, эту папку вы не сможете ни открыть, ни уничтожить. На ней сильное заклинание, которое смогут взломать лишь мои люди, а не знают, куда я ушел. Спрятать ее тоже не получится, поисковый маячок, поэтому советую вам как можно скорее раскрыть оставшиеся карты, сказать, где о Марере Атон и покинуть Рошманд». «Ваш отец пригласил меня на свадьбу вашей сестры», со сжатыми зубами произнес принц. «Это была ловушка?» Я ждал, когда вы выйдете на связь со своими людьми, и вы это сделали. Полагаю, именно для того, чтобы они выкрали Амари Риатон. Его высочество смотрел зло, но сделать ничего не мог. Она жива, — вновь повторил я. Мое сердце остановилось, когда я задал этот вопрос. Кайлин смотрел на меня со злостью, явно желая меня уколоть, причинить боль, но он понимал, что, возможно, узнав о ее смерти, я еще больше озверею. Мои способности не были тайной, особенно с учетом его шпионской деятельности. Только вот об ограничении в полчаса я никому не рассказывал, кроме близкого круга. «Жива!» — выдохнул Кайлин со злобой. «И в безопасности!» Меня едва не повело. Я почувствовал, как напряжение отступает, и пошатнулся, но тут же взял себя в руки и шумно выдохнул. А Мари жива. «Сейчас это самое главное. Со всем остальным справлюсь». Я прошел к папке, достав первый лист. «Подписывайте. Это соглашение, по которому вы добровольно уедете из Рошманда и не пересечете границ ближайшие три года». Кайлин хмуро смотрел на бумагу, а после поднял взор на меня. «Вы знаете, кто она на самом деле?» «Я застыл. Неужели он узнал про Аву?» «Вижу, что знаете», — продолжил принц. «Поэтому вы решили забрать ее у брата?» «Потому что с ней он легко может занять престол, а вы сами хотите стать королем?» «Хотя...» Его высочество нахмурился. «Все равно не понимаю. Вы ведь могли жениться на Мелисанте. Почему же выбрали ее сестру Бастарда?» «Сестра Бастард? А Мари?» «Теперь я многое начал понимать. Пробелы в истории, которые не давали мне покоя, проявились. Фижма...» Вот от кого забеременела юная госпожа из Дома Цветка больше двадцати лет назад. Но король не признал ребенка. Тогда она возненавидела его, а малышку подбросила в другой дом. Допуская, что со временем пожалела, вот только вряд ли сама Амари знала об этом. Если бы знала, давно бы стала королевой, пройдя по головам. Усадила бы моего братца на трон, а дальше кто знает. Возможно, влюбилась бы в него, а возможно, отравила». но история не имеет сослагательного наклонения. «Подписывайте!» Не стал я отвечать и постучал пальцем по листу. Принц мешкал. «Почему ее высочество предложило мне брак, если знало о наличии этой папки?» Наконец начал задавать правильные вопросы его высочества. «С чего вы взяли, что она о ней знала?» «Это первое. Второе. С чего вы взяли, что ее высочество посадят на трон?» Последнее произнес с тонкой улыбкой. «Самое разумное от вас решение — бежать. Вы выбрали не то королевство для своих политических амбиций». «Но королевский артефакт признает власть только наследницы или наследника рода Турман». «Многим на совете на это плевать, ваше высочество», — припечатал я без тени улыбки. «Вы думаете, что им есть дело до королевского артефакта? Они выкинут его, а власть во дворце возьмут силой. Пока тех, кто против нынешней власти — меньшинство». «Есть группа людей, кто колеблется и сомневается, и все дело в них. Они стоят той стеной между двумя группами. Советников, кто за нынешний порядок престола наследия, и кто против. Если вы станете мужем принцессы, сомневающиеся сделают окончательный выбор, не в вашу пользу. Вы просчитались, думая, что сможете стать королем, и вам покорно присягнут на верность. Скорее вы пойдете к дну вместе с принцессой». Я говорил отрывисто, четко. его высочество начал соображать он понимал что сейчас Рошмонт разрывается изнутри с одной стороны это лакомый кусочек с другой стороны это опасно если прибавить к этому ту папку что мы собрали на него он понимал что и скорее даже не пойдет мстить за своего наследника приняв его смерть как политическое поражение мы будем в своем праве откуда вы это знаете нахмурился принц вы пророк нет «Я дознаватель». Я все-таки приблизился к принцу, встав к нему почти вплотную. Он был чуть ниже меня, но при моем приближении расправил плечи, хотя в его глазах плескались страх и сомнения. «Моя работа заключается в том, чтобы все знать и прогнозировать события. Вы можете поступить так, как хотели, а я принесу цветы на вашу могилу». «Но разве вы не будете обязаны воскресить меня, если со мной что-то случится?» «Вы ведь обязаны служить королевской семье!» Я тонко улыбнулся. «Пораскиньте мозгами, ваше высочество. Сегодня я мог стать женихом ее высочества, а, следовательно, следующим королем. Не стану лука, ведь моя кандидатура многих смущала не меньше, чем ваша. Но я отказался от всего ради одной женщины. А почти полчаса назад вы посмели выкрасть ее. Я отказался ради аммаря от власти. Как вы думаете?» «На что я еще могу быть способен?» Кайлин все же не был глуп. Он понимал, что находится в другом королевстве, его положение слишком шаткое, а иметь врага в моем лице слишком неразумно, но и отказываться от всего он не желал. «Какие ваши мотивы? Вы планируете вместе с Амари взойти на престол? Если в этом будет необходимость, вы не подпишете соглашение». Тонко улыбнулся я, кивнув на стол с бумагами. тогда мне легче отдать приказы и убийстве и через кого же вы его передадите сейчас вы в заточении во дворце любые ваши связи невозможны под окнами дежурят мои люди как и в коридорах тайные выходы перекрыты магическая сеть не пропустит ни одного импульса вы в ловушке если еще этого не осознали это было туше и его высочество отступил на шаг Качнул головой и обошел меня, взяв в руки перо и склонившись над бумагой. Он долго думал, вертел головой и в итоге вздохнул. «Думаете, это конец?» — спросил он тихо. «Когда-нибудь Рошман заплатит за то, что произошло двести лет назад». «Непременно. Но не при мне», — хмыкнул я и проследил, как принц подписывает соглашение. «Прекрасно. А теперь прошу отправиться со мной к Амари Риатон». После у вас есть семь суток, чтобы покинуть Рошмонд. И да, вы все-таки сможете побывать гостем на свадьбе моей сестры». Мой голос звучал уверенно, но внутри все еще расползались щупальцы тревоги. Я боялся, что Кайлен в последнее мгновение откажется от обязательств. На самом деле я оказал ему услугу. Останься он в Рошмонде, его бы убили. Вместе с ее высочеством. Слишком радикально был сегодня настроен совет. Как вам удалось? – уточнил я, расправляя призрачные крылья и пояснил. Как вам удалось скрыть Амари от собственного мужа? Его татуировки побледнели, а моя вовсе исчезла. Но об этом я не стал упоминать. Особый семейный артефакт. Все свойства которого с вашего позволения останутся при мне. Недобро усмехнулся Кайлен и первым взлетел в небо. Лететь оказалось недолго, не больше восьми минут. Мы опустились перед неприметным четырехэтажным домом в рабочем районе. Прилетел я, разумеется, сюда не один. За мной отправились Сеймина и его помощники. Людей из Карии, на удивление, тут не оказалось. Или я не смог вычислить их с первого взгляда, в немногочисленных горожанах. Теряю хватку. Шпионы из Карии обязательно будут пойманы. Часть уже заточены в тюрьмы. Не исключаю дальнейшего обмена, но это уже следующий шаг. «Что-то не то», — внезапно произнес принц и хмуро огляделся. «Здесь нет моих людей». «Что вы хотите этим сказать?» Его высочество не ответил, он поспешил в дом, поднялся вверх по лестнице и влетел в одну из квартир. Я все это время следовал за ним вместе с Саймином. «Эгросову мать!» — ругнулся его высочество совсем не по-королевски, и я, наконец, уверил, в чем дело. А Мария должна быть где-то в комнате, но...» Уже сомневаюсь, что ее оставили в живых. В коридоре лежали три тела. Эскарцы, судя по всему. И они были мертвы. Я тут же бросился осматривать другие комнаты. Все они были пусты. А вы нигде не было. Новая волна злости поднялась в груди. На этот раз я злился на себя. Опоздал. Если бы я не пытался решить дела королевства, не уговаривал бы так долго принца подписать соглашение, то, возможно, бы успел. но меня опередили. «Полагаю, кто-то выкрал ее и у вас», с шумом произнес я, и тут же в голову пришла мысль. «Мадам Фижма? Ее настоящая мать, которая работала также на вас?» «Она должна была быть здесь», — нахмурился принц. «Она и помогла мне провернуть это дело. Если бы не кровь Фижмы, я бы не смог отравить Амария урочными иглами так бесследно, чтобы вывести ее из дворца. Парализующий яд был создан на основе родственной крови». Я вздохнул, уперев руки в бока. Я пытался подавить злость, но в итоге не справился. Схватил стул и отправил его в полет до стены. Дерево раскололось и упало грудой мусора на пол, но этого было мало. Злость требовала дальнейшего выхода. Еще никогда мне не было настолько страшно. Еще никогда отчаяние так сильно не завладевало мной. Я не чувствую Аву. Я не знаю, жива ли она. И если его высочество дал уверенность, что дело в артефакте, то теперь... Что если она уже на самом деле отправилась к Мартане?» «Они умерли около десяти минут назад», — произнес Саймин, наклонившись к телам. «Это вернуло меня к равновесию. Хотя бы немного. Я вновь начал думать». Работал профессионал. Быстро, четко и... Без следов магии. «Таких профессионалов не так много, и их услуги стоят дорого». У Фишмы вполне могло бы хватить денег, но куда она сбежала? Город перекрыт. Десять минут. Не так много, но и немало. Они могли улететь на крыльях, прикрывшись отводом глаз, но... Я шумно выдохнул. Мы можем допросить свидетелей. «А если это будет бесполезно?» С сомнением спросил Сеймин. «Если они ничего не видели?» «Может быть, но так быстро мы Амари не найдем. Значит, единственный способ...» Воскрешать свидетелей Будем считать, что сегодня им очень повезло И Мартана к ним благосклонна